Немного кислинки. Они вчетвером незаметно проскальзывают на кухню. Учителя ушли на пляж, потому что некоторые ребята захотели еще разок искупаться. Так что на кухне совсем тихо. Девочки осторожно снимают фантик с жучка. Потом Клариса проделывает кончиком ножа маленькую дырочку в его животе. И они заливают туда горчицу. Все получается ровно так, как задумано. «Супер!» — пританцовывая, говорит Инна. «Жду не дождусь увидеть лицо Торбина!» Они аккуратно заворачивают жучка обратно в фантик. Теперь он выглядит почти как новый. «Что дальше?» — спрашивает Клариса. «Не можем же мы просто вручить его Торбину? Он сразу обо всем догадается!» Конни размышляет пару секунд. «У Торбина есть любимое место за общим столом. Просто положим жучка туда!» Площадка для пикника находится под большим кленовым деревом. Незадолго до ужина девочки приходят туда и кладут жучка на стол Торбина. Потом садятся на лужайки неподалеку и делают вид, что играют в карты, наблюдая при этом за происходящим вокруг. «А что, если его возьмет кто-нибудь другой?» Вдруг пугается Клариса. «Такого точно не случится!» Конни нерешительно качает головой. Торбин схватит его первым, потому что он постоянно хочет есть. Через пару секунд раздается свисток госпожи Фогель. «Ужин!» — кричит она. «Господин Венкер на кухне раздает сосиски с картошкой». Мальчики тут же вылетают из своего домика. Впереди, конечно, несется Торбин. не поднимает большой палец вверх. Но она не подумала про госпожу Фогель, которая, как обычно, приходит на площадку для пикника раньше всех, чтобы расставить бутылки с соком и водой и смахнуть листья со столиков. И обнаруживает жучка. Она останавливается оглядывается по сторонам и быстро хватает его. И что же она сделает после? Он не бледнеет. «Не может же она...» «Но нет, именно это госпожа Фогель и делает!» Она разворачивает фантик и кладет конфету в рот. «Целиком!» «Только не это!» — шепчет Клариса. Госпожа Фогель, раскусывая и ее лицо перекашивает. Конни тихонько хихикает. У нее никак не получается удержаться от смеха. Пока госпожа Фогель бежит к домику, чтобы прополоскать рот, девочки медленно уходят с лужайки, не привлекая к себе внимания. «Ну все, сейчас начнется», — вздыхает Клариса. «Не думаю», — успокаивает ее Конни. «Ведь тогда ей придется сознаться, что она съела чужую конфету». И действительно, госпожа Фогель не говорит ни слова о произошедшем. «Повезло! Остается только один вопрос. Что теперь делать с Торбином?» «Жалко, жучков больше не осталось», — расстраивается Конни. «Зато на кухне остался лимонный сок», — припоминает Лотта, хитро сверкая глазами. «Я думаю, у меня есть идея». Хорошо, что за ужином они сидят недалеко от Торбина. Он, не замечая, что за ним ведется слежка, жадно поедает сосиски с картошкой и запивает, как обычно, яблочным соком. Отлично. Ему, конечно же, недостаточно одной порции, поэтому он отправляется за добавкой. Еще лучше. Как только он поворачивается к столу спиной, начинается операция «Добавь кислинку». не делает вид, как будто тоже хочет пойти за добавкой. Проходя мимо мальчиков, она спотыкается и почти что падает. «Эй, ставить подножки — это совсем низко!» — шипит она Алексу. «Но я ничего не делал!» — возмущенно кричит Алекс. За столом тут же начинается суматоха, и никто не замечает, как Лотто молниеносно подменяет стакан Торбина. Конни в последний раз бросает на мальчика в суровый взгляд и бежит на кухню, чтобы взять еще одну сосиску. Ей нужно поторопиться, чтобы вернуться назад раньше Торбина, не может же она пропустить это зрелище. Она как раз садится на свое место, когда Торбин возвращается обратно с полной тарелкой. Девочки то и дело незаметно поглядывают на него, но он как нарочно не пьет, а сразу принимается за картошку с сосиской. Конни уже думает, что он совсем не будет больше пить, но в этот момент Торбин наконец тянет руку к стакану. Он делает большой глоток, морщится и выплевывает сок прямо на стол. «Фу!» — возмущаются мальчики. Торбин несется к своему домику, чтобы прополоскать рот. Когда он возвращается назад, девочки уже поели и отнесли посуду на кухню, а лимонный сок давно стоит на своем месте в шкафу.